Глава 15. Экспресс-справочник. В первой части книги мы рассмотрели широкий спектр инструментов, к которым люди прибегают, чтобы справиться с нежелательными мыслями и мучительными эмоциями. Каждый инструмент подходит не для всех и предназначен для определенных обстоятельств, но здесь мы напишем, что с чем хорошо сочетается. Как и в рецепте блюда, одни ингредиенты дополняют другие для достижения желаемого эффекта, и мы собрали составляющие хорошего самочувствия. Инструменты КПТ и ЭПР. Эти стратегии представлены в третьей главе вместе с соответствующими упражнениями. Инструмент назначение, Выявление когнитивных искажений. Если вы можете назвать свой тип мышления, например, катастрофическое мышление, будет проще пересекать череду нежелательных мыслей и не реагировать на них, Если вы понимаете когнитивные искажения, которые вызывают у вас нежелательные мысли, то можете дистанцироваться и отзываться на них осознанно. Неизбыточная реальная надежда — модифицированная автоматическая запись мыслей. Многие трудности, с которыми мы сталкиваемся из-за нежелательных мыслей и связанных с ними эмоций, возникают из-за попыток обрести определенность в отношении прошлого или будущего, вместо того, чтобы решать непосредственно возникающие проблемы. Записав, что вас спровоцировало, и проанализировав стиль мышления, вы сможете определиться с более объективной и сбалансированной точкой зрения. ЭПР в естественных условиях. Навязчивые мысли возникают во многих формах. В большинстве случаев найдется какой-нибудь способ противостоять им напрямую с помощью ЭПР вживую. Вы можете начать с составления иерархии, представляющий уровень сложности каждой экспозиции, а затем подумать, как будете устанавливать прямой контакт с нежелательными мыслями. Если вы думаете о загрязнении, можете касаться предметов, провоцирующих страх, заразиться, не моясь. Если вы думаете о нежелательных действиях, наносящих вред, то ЭПР в естественных условиях может предполагать нахождение рядом с объектами, провоцирующими страх пораниться, не соблюдая правила безопасности. Воображаемое ЭПР. Если нежелательные мысли не поддаются воздействию экспозиции в естественных условиях или страх не соответствует действительности, например, вы воображаете, как заболели и стали обузой для близких, то будет полезно описать экспозицию в тексте. Обратитесь к советам в третьей главе. Ваш сценарий может включать в себя повторную экспозицию, когда вы работаете над преодолением нежелательных мыслей. Интероцептивное ЭПР. При нежелательных мыслях, связанных с ощущениями в теле, могут быть полезны экспозиции, влияющие на физиологическое состояние. Например, если вы боитесь покраснеть в присутствии людей, вы могли бы пробежаться трусцой на месте, прежде чем начать общаться с кем-то. Если вы боитесь приступов паники, Можно в качестве практики вращаться в офисном кресле, чтобы вызвать чувство головокружения и научиться справляться с ним. Обратите внимание, что этот инструмент в роли техники экспозиции призван создавать нежелательное ощущения в теле и выполняет не такую функцию, как у других инструментов, помогающих расслабиться или ослабить нежелательные чувства. Журнал триггера дистресса реакции. Выявление компульсий на фоне нежелательных мыслей и сопротивление им — важнейший навык, которым нужно овладеть. Этот журнал поможет отслеживать возникающие у вас нежелательные мысли, понимать, какой дистресс они вызывают, и выяснять, как вы реагируете в данный момент. Этот инструмент может быть чрезвычайно полезен для точного выявления и устранения компульсий. Построение иерархии. Если вы не уверены, с чего начать, Когда речь заходит об экспозиции, можете использовать этот инструмент. Он поможет организовать экспозиции от самых простых до самых сложных. Инструменты и навыки ДПТ. Эти стратегии представлены в четвертой главе вместе с соответствующими упражнениями. Инструмент назначение. Навыки осознанности. Многие живут на автопилоте, делая что-то по привычке. В контексте некоторых жизненных задач это имеет смысл, но когда нас мучают сильные эмоции, нужен иной подход. Осознанность помогает определить, действуем мы эмоционально, поведение, зависящее от настроения, рационально, не обращая внимания на эмоции, или мудро, объединяя эмоции и факты. Особые навыки наблюдения за моментом, полного вовлечения без оценок, сосредоточение на условиях сложившейся ситуации, Невероятно важны, если мы хотим действовать так, чтобы достичь долгосрочных целей. Навыки эффективного межличностного общения. Поскольку сильные эмоции могут негативно влиять на жизнь, этот комплекс навыков преследует три задачи. Достижение цели. Если желанное для вас приемлемо, тогда ясное и четкое стремление к тому, чего вы хотите, с большей вероятностью приведет к достижению цели. Поддержание здоровых отношений. Если сильные эмоции привели к конфликту с кем-то, кто вам не безразличен, благодаря навыкам сохранения прочных взаимоотношений, вы сможете не только восстановить связь с человеком, но и укрепить ее. Поддержание самоуважения, если вам трудно говорить «нет» людям, то укрепление самоуважения позволит стоять на своем и жить тем, что для вас дорого. Навыки толерантности к дистрессу. Эти навыки наиболее полезны, когда вы переживаете дистресс и нет немедленного решения проблемы. Если вы на грани срыва, навык «Стоп» поможет перейти к осознанному поведению. Вы также можете использовать навык «Тир», чтобы изменить или уменьшить силу физиологической реакции организма. «Стоп» и «Тир» — два самых эффективных навыка толерантности к дистрессу. Но есть и другие, такие как отвлечение внимания, визуальные образы и техники релаксации. Важное примечание. При использовании навыков толерантности к дистрессу вы должны проследить за тем, что не используйте их для избегания навыков ЭПР. Это может привести к закреплению нежелательных мыслей. Радикальное принятие. Это навык толерантности к дистрессу, но он требует самостоятельного освоения. Навык заключается в том, чтобы перестать бороться с реальностью, действовать импульсивно или деструктивно, когда все идет не так, как нам хочется, и отпустить то, что удерживает нас в состоянии горя. Это не отрицание прошлых событий, а признание того, что они произошли, и мы уже ничего не можем сделать для того, чтобы вернуться к ним. Принятие положения вещей, даже когда нам плохо, даже когда нам кажется, что жизнь несправедлива, позволяет с пользой распорядиться своим опытом, а не стать его жертвой и освобождает от необходимости тратить много сил на борьбу с реальностью. Радикальное принятие предполагает осознание того, что борьба с реальностью не изменит реальность. Навыки управления эмоциями. Сильные эмоции могут привести к каскаду бесполезных и негативных форм поведения. Навыки управления эмоциями ДПТ учат распознавать чувства, понимать их назначение, а также осознавать, каким действием они побуждают. Эти навыки учитывают эмоциональное воздействие таких факторов уязвимости, как качество сна, недостаток физических упражнений, употребление наркотиков и несбалансированное питание. Инструмент противоположного действия в рамках этого комплекса навыков учит использовать модели поведения, полярные тем, которые удерживают вас в нежелательных эмоциональных состояниях. Профилактическое приспособление к стрессовым нагрузкам. Этот навык относится к управлению эмоциями, но он стоит того, чтобы использовать его отдельно, потому что вы можете воспользоваться им прямо сейчас. Используйте этот навык, когда беспокоитесь о неблагоприятном исходе будущего события. Вы воображаете плохой исход, а затем обыгрываете в уме будущие действия. Если вы подготовились к нежелательному результату, который так и не проявился, тогда все в порядке. Но если он проявится, Тогда вы сможете притворить в жизнь свой план и лучше справиться с возникшей ситуацией. Заключение. Итак, мы оставляем вас с багажом новых слов и концепций. Мы надеемся, что само название книги ясно говорит «Нежелательные мысли и сильные эмоции неразрывно связаны с человеческим опытом, они не свидетельствуют о дефективности или психическом расстройстве». Теперь у вас есть множество инструментов и их комбинаций, которые помогут, когда вас будут одолевать нежелательные мысли и сильные эмоции. Помните, что опыт вашего реального «я» уместен и правилен всегда, и вы достойны любви и уважения, даже когда ваши мысли и эмоции берут над вами верх. Вы важны. Друзья, если вам понравилась эта аудиокнига, Советуем вам приобрести издание «Самосострадание при ОКР». Опирайтесь на свой страх, управляйте сложными эмоциями и сосредоточьтесь на выздоровлении. Рабочая тетрадь.